Часть вторая. Понт Чуть не все Афины провожали нас в Пирее, когда мы приносили жертвы владычицы ветров. Слушая приветственные крики, я думал, как изменились времена. В дни величия Миноса к пиратам относились не лучше, чем к бандитам на суше. Но теперь... Не было флота достаточно сильного, чтобы охранять все морские пути. Цари лишь защищали свои берега, но порой выходили в море и сами, мстить. А где война, там добыча. И тут уж недалеко до морского разбоя в чистом виде. Молодые люди могли утвердиться в жизни, цари могли разбогатеть без тяжелых налогов, а это нравилось их подданным. Воины могли показать, чего они стоят, увидеть заморские чудеса. Только седые старики ворчали, когда я собирался в море с бродягой Перифом и набирал людей на свои корабли. Старые вожди убили бы всякого за одну лишь идею посадить их на весла, но их сыновья едва не дрались в моем приемном зале за право пойти в этот поход. Грести тяжело но у них было время втянуться в работу. До самых проливов мы шли с попутным южным ветром. В бурунах под носами кораблей кувыркались дельфины и поднимали фонтаны искрящихся брызг. А море было такое синее, что чудилось, вот-вот покрасит весла. Раза два мы видели дымы на берегу и стоявшие там корабли, Наверное, те тоже вышли на промысел, но оставляли нас в покое. По нашей силе и по гербам было видно, что мы царский флот, а волки уступают дорогу льву. Я был готов прыгнуть за борт и плавать с дельфинами, такая радость бушевала в груди. Долгое время Бродягова мне был рабом и пленником царя, но теперь настал его праздник. Я смотрел вокруг свежим детским взглядом, и на душе было легко, как в детстве. Если бы мы шли разорять эринские земли, мне было бы гораздо хуже. Мне все эрины кажутся родней. В тех странах, что я покорил, я обращался со всеми, как со своим народом, и никого не обращал в рабство. Некоторые цари не знают ничего за соседом, с которым враждуют. Для них ты чужеземец, если пришел за полдня пути. Но мне довелось быть пленником в тех краях, где чтили других богов, и то, что было дорого нам, ничего не значило для наших хозяев. Это сближает со всеми своими. Мы шли вдоль берега на север до устья Пенея, где люди перифа разложили сигнальный костер для него. В стране все спокойно. Раз так, мы пошли дальше, благополучно обогнули гору Афон и вышли к острову Фасос, где добывают золото для Трои. Там были троянские корабли под погрузкой, на них, наверное, была и царская плата за золото. Но Грифона не хватают за хвост так близко от его клюва, потому мы прошли Фасос мимо. Потом перед нами была Самофракия где огромные темные скалы и крутые заросшие склоны поднимаются прямо из моря. Там нет бухты, пригодной для судов, оттого остров и дикий, но он священен. Мы с Перифом сами подгребли к нему на кожаных лодках, взяв с собой наши флаги, чтобы заколдовать их у крошечных богов горы от кораблекрушений и поражения в битвах. Мы карабкались по узкой тропе между утесов вверх, сквозь хвойный лес, влажная тумана, мимо каменистых склонов, где словно гнезда аистов лепились деревушки саев, самых древних береговых людей, а на их крышах гнездились и сами аисты. На самом верху, над лесами, утонувшими в облаках, каменистые плоскогорье, на нем... Грубо вытесанный алтарь тех боженят и священная пещера. Раз уж мы попали туда, попросили и нас самих заколдовать от поражений и крушений. То тайные обряды. Потому скажу лишь, что они грубы и отвратительны, и пачкают тебе одежду. Я потом бросил свою внизу, и чтобы вновь ощутить себя чистым, плыл до корабля от самого берега. Однако из похода мы вернулись с невредимыми. Надо отдать справедливость боженятам. Они свое слово держат. Когда мы были еще в пещере, горбатый жрец с ногами рахитичного ребенка спросил нас каждого отдельно, до «Да чего же скверно он говорил по-гречески, совершали ли мы преступления, выходящие за обычные рамки. Их маленькие боги, сказал он. Некогда должны были искупить убийство собственного брата. Так что человек, которому нужно очищение, вызывает у них особое сочувствие. Я рассказал ему, как не сменил парус, возвращаясь из Крита, и что из этого получилось. По его мнению, это много значит для Боженят. Очевидно, они были довольны и перифом но он никогда не сказал мне, почему, а я не спрашивал. Когда мы спускались по замшелым скалистым тропам, в ушах у нас еще гудели и ревели бычьи рога, под которые они там пляшут в пещере, а выгребли из-под длинной тени горы на освещенную солнцем воду, словно родились заново. Но после того дня отец никогда больше не снился мне, что правда, то правда. А вскоре перед нами был уже пролив Геллы, похожий на устье Большой реки. Мы остановились, чтобы дождаться ночи. Летом северо-восточный встречный ветер тянет там целыми днями, а к закату спадает. За пресной водой мы высадились на берег при полном вооружении, потому что народ там — отъявленные головорезы. Периф показал мне карту, которую составил для него капитан из Иолка. Там было указано, к какому берегу и где прижиматься, чтобы местные течения были попутны. Этот человек сказал Перифу, был царским наследником, но отца его не сложил кто-то из родни. Сын-моряк был недостаточно богат, чтобы снарядить армию и забрать назад свое наследство. Но в том походе он взял столько баранник-шкур, полных золотой пыли, что после того не испытывал недостатка в копейщиках. Он отдал свою карту Перифу, потому что мальчишками они вместе были в школе старины, а еще потому что он, как он сказал, не доживет до другого путешествия на Эвкисин. Он был теперь царем в Иолке, но здорово страдал от проклятия, которым покарала его одна северная колдунья. «Так что держись от них подальше», — сказал Периф, «даже если они предлагают тебе свои милости». Тот пообещал, что женится на ней, если она научит его, как достать золото в Калхиде, а теперь проклятие грызет ему кости, и по нему видать, что долго он не протянет. «В Калхиде, — говорю». А он называл ее имя. Он звал ее коварной тварью. А имя... Как же оно? Медея. Я рассказал, как она была любовницей моего отца, и пыталась меня отравить. Он, правда, тоже принимал в этом участие, но имел основание меня бояться, не зная еще, кто я. Уважая его память, об этом я говорить не стал. Пят ночей... Мы осторожно пробирались через проливы, цепляясь за прибрежные течение. Сначала через Урскую часть, потом через пропантиду, где уже не видно дальнего берега. Днями мы останавливались и держались на стороже. Воды Гериспонта ничуть не лучше, чем была в свое время суша Истмы. Чтобы уберечься от стрел, мы сооружали ограждение из щитов и шкур, как посоветовал перифу колхидский капитан Язон. И все-таки один из наших был ранен и вскоре умер. А ведь нам пришлось иметь дело только с вождями. Для мелких банд мы были слишком сильны. Этот Язон был стоящим парнем, распробился через проливы одним кораблем. На шестую ночь полоса воды вновь стала такой узкой, что мы слышали лай шакалов и видели, как движутся люди возле своих костров на дальнем берегу. А перед рассветом нам в лицо ударил новый ветер, вольный и соленый. Берега расступились, корабли закачала морская волна, мы легли в дрейф, а на рассвете увидели огромный сумрачный океан. Это был Эвксин, радость моряка. Так его называют, потому что с богами этого моря лучше быть повежливее. Мы повернули на восток, и когда навстречу нам поднялось солнце, море стало синим, темно-синим, как ляпис. Сначала берега были равнинные, потом взгромоздились высокими горами, горы заросли дремучими лесами и светлыми солнечными рощами, их рассекали ущелья что прорезали зимние ливни. Мы высадились за водой у ручья. Вода в нем сбегала по валунам, блестевшим, как черный мрамор. Вокруг щебетали птицы. В лесу было полно дичи. Нам очень хотелось заночевать на берегу, поесть свежего мяса, проснувшись, увидеть солнце сквозь зелень листвы. Но Язон говорил, что лесные люди — свирепые охотники — Они подстрелят тебя отравленной стрелой прежде, чем ты заметишь хоть единое движение в чаще. Потому мы выставили посты и остались на кораблях. Ночная вахта заколола дротиками двоих. Они подкрадывались, чтобы поджечь нас. На другой день был мертвый штиль. И дальше, на восток, мы шли на веслах. Но теперь руки гребцов уже окрепли. Певец задал им хороший темп. Шли ходка. К вечеру на вершинах гор появились облака. Перев тотчас командовал к берегу, но мы не успели. Обрушился свирепый черный северо-восточный шквал. Нас отнесло от берега так далеко, что он пропал из виду. Ветер гнал нас. Громадные черно-зеленые волны швыряли и захлестывали так, что на черпаках было занято больше людей, чем на веслах, а среди ночи шторм вдруг утих так же внезапно, как и начался, и мы остались на спокойной и гладкой волне, под небом, полным ярких звезд. До рассвета мы качались на зыбе, не двигаясь с места, и я благодарил синевласого Посейдона, не покидавшего меня». Будто на суше или на море. Солнце поднялось над зазубренным горизонтом. Это врезались в небо, возвышаясь за прибрежными холмами, громадные, покрытые снегом горы. Раньше, пока мы держались у берега, их не было видно. Когда мы двинулись в ту сторону, Перив посмотрел на карту и крикнул со своего корабля что Калхида должна уже быть где-то рядом, и нам надо сойти на берег для военного совета. Вскоре мы увидели ущелье в горах и устье реки. Подошли ближе. Оказалось, что возле реки небольшая равнина, и на ней город из деревянных домов, крытых соломой, с царским домом из камня.